Глава 10 «Мы хотим поговорить, просто поговорить», — примирительно поднял руки кучерявый ублюдок в кожаной жилетке с кучей нашитых на неё металлических заклёпок. Он не выглядел агрессивно, скорее слегка на взводе. Учитывая, что они сами поймали меня, это было странно. «Не уверен, что мы одинаково понимаем слово «беседа», парни. Бешеный, мы реально поговорить», — фыркнул второй ублюдок вместе с двумя своими товарищами, обходя нас с и вставая рядом с кучерявым. Власа тут нет, да и мы. короче, не кипишуй, мы с миром. Я думал, что меня потащат к Маркусу или попробуют сбить, или еще что-нибудь в таком духе. Но сумеречные охотники, встав передо мной с мисти, держались хоть и напряженно, но явно показывали, что не хотят конфликта. В их глазах не было агрессии скорее страх. Ха, все-таки репутацию так просто не потеряешь. Но все равно странно это, чего им надо? Слушаю, коротко бросил я. «Для тебя есть послание от Маркуса, он сам хотел поговорить, но сейчас уехал из города и велел тем, кто тебя встретит, перетереть за одну тему. Короче, слушай, все просто». Кучерявый высморкался, едва не попав соплей на мимо проходящую женщину. Та, мельком, глянув на нас, не стала возмущаться и поспешила убраться подальше. «Маркусу надоело, что мы сталкиваемся с тобой лбами, ты создаешь проблемы. Пока маленькие, но найти власа уже достало босса, и не только его. Поэтому он предлагает тебе сделку. Серьезно?» «Без шуток, бешеный!» — кивнул другой сумеречный охотник с засаленными длинными волосами и рваным шрамом на подбородке. «Босс помнит твои заслуги перед ублюдками и предлагает тебе снова присоединиться к нам. Дает неделю на подумать. Неожиданно. А если я отвергну это щедрое предложение?» «Сейчас будут не мои слова, бешеный!» — сказал Кучерявый. «Но цитируя Маркуса, в случае отказа тебе придется валить из Кайтрана как можно дальше и молиться, чтобы наша организация больше не встретилась тебе на пути». Что ж, я, может, и рад был бы свалить, вот только, кроме как в Командорию, мой путь никуда не лежал, а чтобы туда попасть, требовалось отыскать еще три ключа. Конечно, можно было бы попробовать порыскать в сумеречных зонах вокруг других городов, но не было времени, чтобы изучать их с нуля. Наводки от Асти были лишь на Сумрак, расположенный вокруг Кайтрана, поэтому Маркус своим предложением был вообще не кстати. Неделя. Значит, есть всего неделя, чтобы проверить информацию зараженной и молиться, чтобы она привела меня к ключам. Иначе ни хрена у меня не получится, и в Командорию я не попаду, а значит и до осколка, где сгинули родители, не доберусь. Что остается? Только потянуть время, ведь возвращаться к ублюдкам я явно не собирался. Я вас услышал, парни, и подумаю над предложением Маркуса. Зашибись, бешеный! Оскалялся кучерявый явно расслабившись. «Ты реально подумай, с нами сила, а скоро ее станет еще больше». «Бывай». Развернувшись, они исчезли в толпе, и лишь тогда я выдохнул. Взяв вместе за руку, направился к стоянке извозчиков, чтобы рвануть в четыре столба. «Кто это был?» Молчавшая всю дорогу Блонди спросила о случившемся, лишь когда мы приехали домой и начали собираться. Банда сумеречных охотников. «Ты работал с ними?» «Давно». «А почему перестал?» «Они оказались ебл...» Не очень приятными людьми. «Понимаю», — кивнула девушка. «Они мне сразу не понравились. Скользкие какие-то». «Самое верное определение», — усмехнулся я, раскладывая вещи по рюкзакам, и решил сменить неприятную тему. «Так, сегодня и завтра мы пробудем в городе, пока ремонтируют мое снаряжение. Но послезавтра поздней ночью отправимся в сумрак. Ты готова?» Блонди прикусила нижнюю губу, что смотрелось очень мило. «Не знаю. Я мало что помню о нем». Тогда у нас есть время, чтобы устроить тебе короткий экскурс. Что? Дам тебе самую основную информацию, чтобы тебя не сожрала первая же тварь, пояснил я. Хм, с чего бы начать? Что ты знаешь о сумраке? Там опасно. Да. Ладно, давай начнем со снов. Смотри. Подхватив с полки потрепанную карту, я разложил ее перед Мисти. Ткнул пальцем. Вот, мы здесь, это каитран, а вокруг раскидано больше сотни сумеречных зон. Как огромные дождевые капли, они покрывают территорию в тысячи квадратных километров, переплетаясь друг с другом и оставляя между собой узкие тропки, по которым и держится наземное сообщение королевства. И каждый из этих сумеречных зон наше правительство и сами сумеречные охотники придумали классификацию. Что это значит? Значит, одни опаснее других. Ясно. Самые безопасные, если можно так сказать, называются поляны. Вот, например, это. Я обвел на карте область. Туда ходят следопытые одиночки да и в целом там может выжить человек без специальной подготовки – притолики везения. Собственно, эти зоны расположены ближе всего к Кайтрану, и местно пробужденные и сумеречные охотники хорошенько вычистили их, поубивали самых опасных тварей, вытащили самые ценные артефакты и ингредиенты. Приливы обновляют все это, но из-за постоянного контроля эти зоны не считаются слишком опасными. Поняла. Второй тип сумеречных зон называют «рощами». Одиночки здесь ходят только опытные, да и то стараются не соваться глубоко. В такие места собирают группы от 5 до 15 человек, и найти в этих зонах можно весьма ценные артефакты. Но и монстры тут водятся куда серьезнее, чем в полянах, а аномалии на порядок опаснее. Мести, внимательно слушающая меня, кивнула, разглядывая карту. Дальше всего от города находится урочище. Это огромные зоны, образовавшиеся вокруг опустевших городов, каньонах, долинах, лесах или просто изменившие гигантские куски ландшафта, превратив их в нечто невообразимое. Они самые опасные, в них можно сорвать самый крупный куш, если останешься жив. Поэтому соваться туда меньше чем отрядом из 20-30 человек не рискуют даже опытные следопыты. Мы отправимся туда. Ты угадала следующие пару дней я продолжал обучать Мисти основам хождения по сумраку, а также готовил к вылазке. Забрал у Райдингера отремонтированное оборудование, прикупил еще несколько вещей, о которых думал уже давно, типа стрекозы и проекционного шлема для нее, и потратил внушительную сумму. Дождался починки моего железного друга, и сразу после мы двинули в сторону указанной асти сумеречной зоны. Турбины байка гудели ровно, мощно, неся на высокой скорости моего арча полуметре над землей. Я направлял могоцикл к каньону, чьи стены возвышались в нескольких километрах впереди, а над ним клубились огромные густые тучи сумрака. Посреди такого ясного дня мрачный участок, который захватил сумрак, выглядел неестественно, чужеродно. Мимо проносились зеленые, заросшие сочной травой холмы, теплый летний воздух обдувал лицо. Мисти сидела позади, обхватив меня своими тонкими ручками за грудь, и прижималась к спине. Время от времени девчонка радостно визжала, когда я закладывал вираж, объезжая камни и обломки старых строений, или ускорялся на ровных участках. Ей очень понравился мой байк. В дороге мы провели половину ночи, и к урочищу приехали ранним утром. «Здесь мрачно», — заметила Мисти, когда мы остановились у пруда в нескольких сотнях метров от вздымающихся к небу стен каньона. Чуть поодаль виднелось узкое ущелье, вход в лабиринт, как это место называли сумеречные охотники. Так и есть. Ты тут уже бывал? Всего раз, и далеко не заходил, поморщился я от воспоминаний. Это место опасно для одиночки. Обычно сюда ходят большими группами. Я как мог подготовил мисти к тому, что нас ждет в сумраке. Но сейчас, глядя на то, как беззаботно она гуляет по окрестностям, разглядывая цветы под ногами и бросая камешки в небольшой пруд, подумал, что с ней не оберешься проблем. Девчонка явно была не в себе и будь то не осознавала опасности, которая ждала нас. «Мисти, я протянул ей рюкзак. Будь на стороже, Мы отправляемся в опасное место, и там нельзя витать в облаках». «Я помню». Она взяла свою ношу и поморщилась. «Тяжело». «Проклятие. Я ведь облегчил ей рюкзак, насколько возможно. Но она даже такой легкий тащить не в состоянии». «Куда я ее волоку? Надо было все-таки оставить ее в городе». «Придется нести. Без этих вещей мы там не проживем». — сказал я, закидывая свой рюкзак на плечо. С одной стороны пруда, у которого мы остановились, весь берег был засыпан большим количеством здоровенных серых камней. Я завел байк меж огромных валунов, спрятал его, накрыв магической маскировочной сеткой, и установил вокруг десяток разных ловушек. «Зачем это?» — спросила блондинка, глядя, как я прячу магические устройства в щелях меж камней и зарываю их в землю. «Если кто-то обнаружит Арч и решит его угнать, без активатора сделать это не получится», — пояснил я. «Но на всякий случай стоит перестраховаться». Она молча кивнула, принимая мои слова к сведению. Как только я закончил возиться с байком, с той стороны, откуда мы приехали, послышался гул. Насторожившись, я укрылся за одним из валунов и велел Мисти спрятаться. И почти сразу, к самой кромке воды противоположного берега, подъехали два вместительных мобиля. Когда они остановились, из них выбралось пять, шесть, восемь человек. Зараза, надо было расчехлять стрекозу раньше. Да ну невозможно же все делать одновременно. Теперь незамеченным до урочища не добраться. Запросто могут выстрелить в спину. Отрыжка Грифона. Хотя, прищурившись, я слегка успокоился. Это были не ублюдки, а значит, с ними можно было разойтись мирно. Додумать не успел. Один из людей, выбравшихся из мобилей, оказался оператором стрекозы и почти сразу запустил следящее устройство в воздух. И как назло, направил его именно в нашу сторону. Скрываться не было никакого смысла. Нас сейчас так и так обнаружат. Так что, перестав прятаться, я расстегнул кобуру магострела на бедре и открыто вышел из-за камней, потянув за собой мисти. Стрекоза, жужжа, мгновенно изменила траекторию, снизила высоту и заложила вокруг нас несколько виражей. Заметив меня и Блонди, вышедшие из мобилей люди сначала напряглись, взялись за оружие, но через несколько секунд, о чем-то поговорив, расслабились и махнули рукой, приглашая подойти ближе. «Демоны вас забери», — выругался я и повернулся к Мисте. «Пойдем, поговорим с ними». «Это твои друзья?» «Надеюсь, что не враги». Подойдя ближе, я разглядел оранжевые цвета мобилей и одежду следопытов и нахмурился. Это были ржавые бритвы, та самая банда, с ребятами, с которой я столкнулся в бездне когда познакомился с блонди. У мобилей стояли те, кто в тот вечер сидел в баре. Пятеро мужчин, включая высокомерного брюнета, плюс еще трое, которых я никогда до этого не видел. «Вот так встреча», — усмехнулся брюнет. «Не ожидал тебя встретить, бешеный». «Взаимно». «Лок, я помню, как тебя зовут», — соврал я, небрежно держа руку у кобуры, где хранил могострел. В случае чего его достать будет проще, чем скинуть с плеча длинную винтовку. «Тоже решил поохотиться сегодня?» Он не оставил моё движение без внимания, но не напрягся. Еще бы, их было больше. Погода располагает. А ты, я вижу, воспринял слова насчёт друзей серьезно? Он кивнул на месте, стоящую за моей спиной. Что-то типа того. Неожиданный выбор, Шейн. Никогда я бы не подумал, что ты занимаешься благотворительностью. Ты просто плохо меня знаешь. Не боишься, что это выйдет тебе боком? Девчонка же чистая скорлупа. Да её вон сейчас рюкзак раздавит. — фыркнула темнокожая девушка с короткой стрижкой. — Балласт. — Ну так порадуйся, что это мой балласт, — мгновенно ощерился я. Повисло неловкое и напряженное молчание, которое, впрочем, разрядил молодой парень, светловолосый здоровяк лет двадцати с квадратной челюстью, но при этом удивительно детским лицом. — Давайте не будем ссориться, мы же не какие-то дикари, а кодекс велит помогать ближнему на краю сумрака. Я с удивлением посмотрел на парня. Он был молот и улыбался, в отличие от всех остальных ржавых бритв. Кодекс, ну надо же. Откуда он этот анахронизм вообще откопал? Кодекс, говоришь? Прищурился Лок. Что ж, пусть его давно все игнорируют. Ты прав, Курт. Мы не ублюдки, не хотим ссориться и не собираемся тебе мешать, Шейн. Рад это услышать, чуть расслабился я. Урочище большое, добычи хватит всем. Особенно учитывая, что внутри него прошел прилив. Также улыбаясь заметил парень, которого назвали Куртом. «Там все обновилось совсем недавно. И, кстати, на переходах во вторую и шестую крайние западной локации поселился каменный хвататель, так что будь осторожнее». Произнеся это, парень тут же заработал несколько злобных взглядов своих товарищей. «Вот как!» – протянул я, улыбаясь. «Теперь понятно». А внутренний прилив время от времени случался в каждом урочище и как бы обновлял его, делая опаснее, чем прежде, но и богаче на самые разные артефакты. Определить, когда такое произойдет, можно было только опытным путем, став свидетелем этого самого прилива, когда шансы погибнуть от только что сформировавшейся под ногами аномалии или рожденного монстра вырастали в разы. Интересно, откуда бритвы узнали об этом? Информация, которой поделился парень, была ценной, потому что обнаружить каменного хватателя, который спрятался в переходе между территориями каньона, было очень сложно. Почти невозможно, откровенно говоря. И поэтому я сильно удивился. Может, это ловушка, хотя нет, вряд ли. На лжеца этот улыбчивый парень по имени Курт совсем не похож. Да и злобные взгляды его товарищей говорят сами за себя. Да, это правда, вынужден был признать Лок. Но я бы и так тебе это сказал. Однако сказал Курт. Он новенький, еще не опаввыкся. Не знает, что не стоит лезть впереди командира отряда. Повинуясь жесту моего собеседника, белобрысый парень стушевался и отошел. Принялся доставать из багажника свой рюкзак. — Мы бы предложили тебе посидеть с нами, — протянул Лок, — перед тем, как отправляться в урочище, но... — Ты же не любишь компании, верно? — Верно, — сплюнув, — ответил я. Было совершенно очевидно, что они не желают иметь со мной никаких дел. — Что ж, не пытаются мешать, и на том спасибо. — Тогда бывай, бешеный, — кивнул Лок, развернулся и отошел к своим людям, посчитав, что разговор закончен. Потянув вместе за собой, я направился в противоположную сторону, к входу в каньон, над которыми висели неподвижные серые тучи. «Я их видела», — заявила девушка, когда мы приблизились к ущелью. «В баре». «Они там постоянно шиваются», — отстраненно ответил я, думая над словами Курта. «Может быть, стоило подождать? Соваться в урочище после внутреннего прилива опасно, особенно с мисти. Но твари, на которых мне дала наводку Асти, обитают недалеко от входа в каньон, а значит шанс, что за ними идут бритвы высок. Я могу упустить третий ключ». «Проклятие! Да чтоб вас всех разорвало!» Вырглась своя про себя, принимая решение рискнуть. «Ты выглядишь напряженным!» «Да неужели!» — усмехнулся я, заходя в провал между скалами. Звуки, которыми был наполнен мир, мгновенно исчезли. Воздух загустел, стал немного затхлым. В ушах раздался звон, голова закружилась. Так бывало всегда, когда я пересекал невидимую границу сумрака. «Почему ты слишься?» — тихо спросила Мисти. Я оглянулся на девушку. Она словно бы и не почувствовала, что мы вошли в сумеречную зону. Более того, ее обычно бледное лицо зарумянилось, а взгляд сделался ясным. Я не... просто нервничаю. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? – удивился я, шагая по скрипящей каменной крошке, которой было усыпано дно ущелья. Да, лучше, чем в городе. Все это очень странно. Ущелье напоминало древнюю, засохшую рану огромного чудища. Ее рваные каменные края вздымались вверх и заканчивались где-то за тучами, нависшими над нашими головами. «Помни о том, что я тебе рассказывал», — сказал я Мисти, когда мы приблизились к внутреннему входу в каньон. «Держись рядом, не дергайся в случае опасности, слушай мои команды. Если видишь что-то странное или просто сомневаешься, кидай вперед камешек, там может быть аномалия». «Если окажешься одна и встретишь тварь...» «Я все помню, Шейн!» — улыбнулась блондинка и неожиданно сжала мою ладонь. «Я тебя не подведу!» — кивнув, я пошел вперед. Ущелье закончилось, и перед нами раскинулся лабиринт, хотя это слово не могло описать всего величия открывшегося зрелища. Нельзя было отрицать, некоторые аномальные зоны выглядели поистине завораживающе. Вот и сейчас я на мгновение замер, рассматривая массивное каменное образование. Увитые измененной магией зеленью они разбегались в разные стороны, напоминая невиданный красоты город, состоящий из невероятно высоких зданий. А между этих зданий раскинулась природа, которую нельзя было встретить за пределами сумрака. Огромные поляны с высоченными грибами, большие светящиеся рощи, межскал, ручьи, пруды и озера, усеянные по берегам кристаллическими наростами, парящие в невесомости геометрические фигуры, собираемые гравитацией из камней. То тут, то там воздух подрагивал от аномалий. Над небольшим болотом чуть поодаль поднимался зеленоватый туман, а между ближайших деревьев сверкали вспышки магии и электричества. Все это было наполнено звуками, рыком измененных животных, клекотом магических птиц, обитающих на скалах и пещерах в них, гулом аномалий и рокотом в облаках, накрывшем урочище. Красиво! Выдохнула Мисти, вставая рядом со мной. И опасно, снова напомнил я. Путь начеку. Прежде чем двинуться вперед, я решила пробовать свою обновку. Достав из рюкзака шлем, я нацепил его на голову, активировал, покрутил переключатели и запустил в воздух стрекозу. Небольшое устройство, размером в полторы ладони, формой почти как названное мной насекомое. Передающее изображение кристалл летательного устройства был связан с проекционным кристаллом шлема и вмонтированной в него системой линз. Так что я видел все так, будто сам летал в воздухе. Ощущения, надо сказать, приятные, хоть я немного и переживал от того, что не могу контролировать обстановку вокруг себя, пока исследую местность. К счастью, ничего такого, что заставило бы меня отказаться от путешествия по сумраку, я не обнаружил. Несколько аномалий, мелкие твари в высокой траве, зубастые амфибии в пруду и небольшом ручье, кто-то здоровенный в ближайшей роще, но туда я соваться не собирался. Прикинув маршрут, я вернул стрекозу к себе и понял, что купить эту штуку стоило раньше. Производить с ее помощью первичную разведку оказалось очень удобно. Убрав летательное устройство в чехол, я спрятал его в рюкзаке вместе со шлемом и махнул рукой Мисти, предлагая двигаться за мной. След в след напомнил ей. Я не забывал крутить головой по сторонам и быть начеку. В этом урочище я был один раз и хорошо помнил ближайшую к входу местность, но все же чувствовал постоянное напряжение. Неудивительно, после внутреннего прилива тут было опасно. Аномалии щедро усыпали тенистую область, заросшую высокой травой и кривыми деревьями. Время от времени я кидал перед собой камешки, чтобы проверить наличие зоны скаженной реальности. И ни разу не ошибся. Проклятие, чего тут только не было. Трамплины, мясорубки, электрические всплески, костеломы, бездонные лужи. Последнее определить было очень трудно, а уйти с головой в прикрытой тонкой пленкой жидкости пространственный разрыв ничего не стоило. Поэтому мы выбирали дорогу очень осторожно. Если бы не Курт, я бы просто сунулся через ближайший переход на следующую локацию, как именовал такие старый Дингер, и, наверное, поплатился, попав на ужин к каменному хватателю. Так назвали длинноруких тварей, неподвижных, отдаленно напоминающих людей, покрытых камнем кожей. Они могли просидеть сади неделю, две и даже месяц совершенно без движения, пока в пределах досягаемости их трехметровых рук не оказывалось живое существо. Затем одно быстрое движение, сломанная шея несчастного или что-то другое, и хвататель долго-долго питается трупом. А потом снова ждет. Поэтому я был действительно благодарен светловолосому парню и пошел не кратчайшим путем, а чуть более длинным. Наш путь пролегал по крайним отросткам каньона. И за первые пару часов в пути мы не встретили никаких тварей, кроме совсем уж безобидных, вроде медленных кровососущих слизней размером с ладонь взрослого человека. Или туч, светящиеся мошкары через крошечные незакрытые участки тела, способных высушить даже закованного в броню солдата. Впрочем, от последних у нас имелись амулеты, создающие слабое магнитное поле, а потому эти насекомые никаких проблем не доставляли. Куда сильнее меня настораживало, что нам до сих пор не повстречались какие-нибудь крупные хищники, даже костиные псы или пауки-барматальцы. Я мог бы подумать, что монстров убили другие следопыты, но после прилива тут совершенно точно никого не было. А значит, причина была иная. Что-то спугнуло существ. Или уничтожило. Ни тот, ни другой вариант и мне не нравились, но отступать я не привык. Да и до первой цели оставалось совсем немного. Поэтому упор навел Мисти вдоль скальной стены, покрытой оранжевыми кристаллами, ориентиром, выданным мне спасенной зараженной. Мисти справлялась на удивление хорошо, не шаталась под весом рюкзака и двигалась четко по моим следам. Вскоре мы вышли на небольшую поляну, которая полукругом опоясывала участок зараженного магии леса. Я знал, что за ним располагается очередное ущелье, ведущее к моей цели. Здесь было очень влажно и пахло гнилью а с деревьев, растущих вокруг, свисали старые плющи, облепленные красивыми цветами. «Не прикасайся!» — шикнул я на девушку, заметив, что она тянется к одному из них. «Тебе что, мало собственного проклятия?» «Они зовут меня!» «Что?» Вдруг окружающие звуки исчезли. Шум ветра над нашими головами стих, не было слышно птиц в скалах и тварей в соседних отростках каньона. Под ногами перестала шелестеть трава и сухие листья. Я мгновенно почувствовал изменение обстановки и скинул с плеча винтовку. Вовремя. Из высокой травы у подножья леса выскочили твари. Размером с собаку, на четырех тонких паучьих ножках, с длинными тельцами и здоровенными щелкающими постями, закрепленными на крохотной голове. Мерки. Зародыши химеры. Так вот, почему вокруг не было другой опасной живности. Эти твари всех распугали. Всех, но не меня. Спокойно, расчетливо я прицелился и в полной тишине всадил пулю в первую тварь. Попал в корпус, во все стороны брызнула отвратительная зеленоватая жижа. Мерка сложилась, и кубарем покатилась по земле, а я перевел ствол на следующую мразь. Всаживая пулю за пулей в бегущих на меня мелких тварей, я ни разу не промахнулся, пока не расстрелял все десять пуль обоймы и не оставил между собой и стеной леса десять тушек. Четверо мерок, появившихся из высокой травы последними, только-только взяли разгон, когда я начал перезаряжаться. На первую из них тут же отшвырнул назад влетевший в пасть метательный нож, а вторая взорвалась мерзкой слизью. Я быстро оглянулся и увидел, как стоящая в паре метров справа Мисти лупит по тварям из своего магострела. Молодец, не растерялась. Правда, остальные выстрелы Блонди ушли в молоко, так что добивать мерок пришлось мне. Спокойно перезарядив винтовку, я закинул ее на плечо и двух оставшихся монстриков застрелил из магострела. И тут звуки вернулись, обрушились на меня водопадом, заставляя поморщиться от неожиданности. А затем по земле прошла дрожь. «Что это?» — выкрикнула Мисти. Ответить я не успел. Деревья перед нами покачнулись, и несколько из них разлетелись в стороны. С невероятной скоростью и громким рыком из чащи выскочил шестилапый монстр и сразу бросился на нас. Химера — отвратительный четырехметровый гибрид с телом, отдаленно напоминающим человеческое. Шестью ногами-руками, увенчанными здоровенными когтями, хвостом, заканчивающимся острым наростом, и тремя головами, скорее напоминающими лошадиные морды. Да уж, на своих мелких сородичей эта мразь совсем не походила. Я успел оттолкнуть мести в сторону и вскинуть винтовку. Бах! Но выстрел не попал в цель. Одна из лап вдарила по мне с такой силой, что по сработавшему кинетическому щиту прошла рябь помех, а амулет раскалился, обжигая кожу. Тварь! Я отлетел на пару метров, перекатился через плечо и вскочил, выцеливая монстра и передергивая затвор. «Бронебойный!» «Вторым в этой обойме я заряжал бронебойный!» Пронеслась в голове мысль. «Бах!» Очередной выстрел прошел мимо твари, плавно отпрыгнувшей в сторону. При таких-то габаритах. Одна из ее голов зевнула, вторая скалилась, третья выдохнула облачко ядовитого газа. И монстр мягко направился ко мне, уверенный в своем превосходстве. В сторону! Рявкнула мисти, о которой я на мгновение забыл. Обернувшись и увидев ее, я обомлел.